И его вскоре отпели в том же соборе. Боялись за Андрееву вдову, потому что княгиня марии была на сносях. Но она, несмотря на горе свое, доносила тяжелый уже плод до положенного срока. И на сороковины по покойному мужу родила мальчика, второго в их семье. Назвали его Владимиром. Этому мальчику суждено будет стать преданным товарищем и сподвижником своего двоюродного брата Дмитрия, талантливым русским полководцем, и заслужить вместе с ним славу донского героя. Удалой, мудрый, храбрый. Эти прозвища князей Древней Руси сами за себя говорят. Имелись и более замысловатые, картинные, грозные очи, большое гнездо, тугой лук И такие, что не спешат теперь открывать запрятанный в них смысл. Каратопол, Кирдяпа, Шемяка, Осмосмысл, Харабрит. Иные прозвища переиначивались на письме и в молве. Смоленского князя Федора Современники прозвали «чермным», то есть «красным», «прекрасным». С годами это обстоятельство стало забываться. Кто-то из книжных переписчиков при поновлении ветхих книг пропустил нечаянно всего одну букву, и получилось «черный». Потомки стали подыскивать причину для столь мрачного прозвища. Вспомнилось, что князь долго жил в Орде. А уж до подробности, по своей ли воле, не по своей, не добирались. Жил долго, значит, якшался с ордынцами, значит, черный. Но Фёдор от оттого и не выпускали годами домой, что был он чересчур красен. И ханша влюбилась в красавца Русича, да безответно. И виночерпием его ханским назначили, а все был не рад. И на ханской дочери долго и настойчиво пытались женить, пока не настоял овдовевший Фёдор, чтобы ее сначала окрестили. Красным прозывался и отец Дмитрия Иван Иванович. Карамзин приписывает ему еще и прозвище «Кроткий», у летописцев не встречающийся. Прозвище, как он поясняет, не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на всеобщее уважение. Из чего исходил историк, делая такой не совсем лестный для Ивана Ивановича вывод? Может быть, из того обстоятельства, что в год венчания среднего сына колиты на великокняжеский престол рязанцы, руководимые своим Маловозрастным князем Олегом Отняли у Москвы пограничный город Лопасню Стоявший на южном берегу Оки Напротив падения в нее речки Лопасни Отняли, можно сказать, под самым носом А московский князь даже не подумал наказать строптивцев Выбить их тут же из своей сторожевой крепости Уж, наверное, покойный семён, не спустил бы обидчикам. Именно такого считает Карамзин, тихого, миролюбивого и слабого, как Иван Иванович, князя Хану Джанибеку и хотелось видеть во главе беспокойного русского улуса. Иногда при написании портретов того или иного государственного деятеля Древней Руси Наши историки испытывали почти непреодолимое затруднение, слишком мало под рукой материала для того, чтобы вылепить характер, хоть чем-то отличающийся от других. Ключевский, например, даже сделал из этого вывод, что все московские князья до Ивана Третьего и вообще были по природе безлики, как две капли воды похожи друг на друга, так что... Наблюдатели иногда затрудняется решить, кто из них Иван, а кто Василий. Они представляются не живыми лицами, даже не портретами, а скорее манекенами. Они не выше и не ниже среднего уровня. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия. огорченный скупостью летописных и прочих свидетельств о московских князьях, историк незаметно перенёс это огорчение и даже раздражение на самих князей. Но вернемся к личности Ивана Красного. Точно ли он был кроток и слаб? Точно ли ханы Золотой Орды стремились сажать на великий Владимирский стол наиболее безвольных и тихих русских князей. Точно ли Иван Иванович не отомстил рязанцам по предельному своему миролюбию? Из тех же летописей известно ведь, что бывал он при необходимости и крут, и суров, и неподатлив. Именно эти грани его характера четко проступали при взаимоотношениях с новгородцами. Те, как выяснилось, сразу же после смерти князь Семёна, тайно отправили своих послов в сарай, прося отдать великокняжеский ярлык не Ивану, а Суздальско-Нижегородскому князю Константину Васильевичу. И в Царьград отрядили послов с жалобой на нового митрополита Алексея. И с литовским великим князем Ольгердом, старым недоброжелателем Москвы, сносились и о чем-то сговаривались. Наконец, наместников великокняжеских от себя выгнали. И что за народ окаянный, эти новгородцы, брало раздражение иван Ивановича? Никакой властью им не угодишь, ни худой, ни добрый. А все от того, что ни разу за сто лет не поплясало по ним, как следует, плеть татарская. Тогда бы реже... Толклись на людской своей свалке, На вечих на своих, Не надрывали бы там глоток с утра до ночи. Свобода, свобода! Чем им доселе была не свобода? Дань с них берут немалую, Так и со всех берут, Даже с самых захудалых, Безлапотных тверских да ростовских мужичишек. Разве то дань, что с новгородцев взимается, Они с каждой гривни огрызок за щеку прячут, сундуками все хоромы заставили. Так что и гостю ступить негде, и все недовольны Москвой. Да куда не денутся без Москвы-то в своем скудоумии? Сколько раз им Москва по первой же просьбе помощь посылала? От немца, от шведа, от той же Литвы, с которой нынче шушукается. «Нет, что не говори, а легкомыслы народ-новгородцы заелись волей-то, упились ею, как балованным медом, совесть свою с Волховского моста на дно спустили. Ну так что ж, не хотят по-доброму, можно и по-сильному. Кроткий Иван Иванович велит срочно собирать дружины на Новгород». и ни одну московскую, всех подручных удельных князей, со всеми их полками поведет он к Волхову. Прослышав о гневе тяжком великого князя, о его военных приготовлениях, новгородцы послали за поддержкой к Суздальскому Константину и в Тверь. Но Константин Васильевич, только недавно целовавший во Владимире крест Ивану Красному, на любовь и согласие, послов новгородских повязал и с собственной стражей отправил в Москву. Наконец-то дошло до новгородцев, что взорвались крепко. И уж наперед было ясно, как они теперь себя поведут. Начнут виниться в блуднях своих, начнут и серебром греметь, на сей раз почуев нешуточную угрозу, снарядили к великому князю Степенного Посадника и Тысяцкого с дары многими. Иван извинений и дары принял, наместника с тысячским строго отчитал за попустительство смутьяном и подстрекателем, как будто и они сами, бестии бородатые, не мутили Волховскую воду.